Глава четвертая «Ты злишься?» «Нет», — говорит мать «Ты расстроена?» «Нет» «Счастлива?» «Обычная», — говорит мать «Я обычная» «Нет, я думаю про себя Мать совсем необычная И даже омлет, который она сейчас готовит, необычный В нем кусочки яичной скорлупы И он пригорает на дне сковороды А белок и желток высохли Ещё она больше не использует сливочное масло и забыла добавить соль и перец. В последнее время ее глаза запали в глазницы, как мой старый прохудившийся футбольный мяч, все глубже и глубже тонущий в навозной яме рядом с коровником. Я стряхиваю яичные скорлупки со столешницы в мусорное ведро и вижу в нем осколки моей разбитой коровы-копилки. Вытаскиваю ее голову, неповрежденную, не считая рогов, и быстро засовываю в карман пальто. Потом беру желтую тряпку, чтобы стереть следы слизи от разбитых яиц вокруг раковины. По телу пробегает дрожь. Не люблю сухие тряпки. Когда они мокрые, то кажутся менее грязными, чем когда высохли и все еще полны бактерий. Я ополаскиваю тряпку под краном и снова встаю рядом с мамой. Поближе. Надеюсь, что она случайно коснется меня, когда будет проносить сковородку к пустым тарелкам, расставленным на столешнице. Всего на секунду. Кожа к коже. «Голод к голоду!» Отец заставил ее встать на весы перед завтраком, иначе он не пошел бы с ней в церковь. Это пустая угроза, я едва ли могу представить службу без него и даже иногда задаюсь вопросом, что стало бы с Богом без моего отца? Чтобы придать веса своим словам, он сразу после завтрака надел воскресную пару обуви, вместо того, чтобы выставить ее для чистки. «Перед Господом следует появляться в начищенных туфлях», иногда говорила мать. Особенно сегодня, потому что сегодня день молитвы за урожай. И это важный день для всех фермеров в деревне. Дважды в год до и после сбора урожая члены нашего реформатского прихода собираются вместе, чтобы помолиться и поблагодарить за поля и урожай, что все может цвести и расти. А мама тем временем становится все худее и худее. «Даже не полтора теленка», — сказал отец, когда мать наконец встала на весы. Он наклонился над цифрами. Мы с обе стояли в дверях и смотрели друг на друга. Мы оба знали, как заканчивают телята, что родились с недобором веса. Слишком худые, чтобы отправиться на бойню, слишком дорогие для откорма. Поэтому большинство из них просто делали укол. Чем дольше отец держал ее на весах, тем больше цифры пытались отползти назад, словно улитки. А мать становилась тише и, казалось, усыхала. Словно урожай за целый год вял прямо перед нами, а мы ничего не могли с этим поделать. Мне бы хотелось поставить на весы пачку длинной муки и сахарную пудру, чтобы отец, наконец, прекратил. Он однажды рассказывал, что один телёнок может прокормить около полутора тысяч человек, так что потребуется много времени, прежде чем мы полностью обглодаем маму до косточек. То, что он вечно смотрел на нее, мешало ей есть». Мой кролик-диверчье тоже не принимался за морковку, выглядывая через дырки в своем загончике, пока не думал, что я ушла. Когда отец вернул весы под раковину, я быстро вынула из них батарейки. Мать ни разу не прикасается ко мне, раскладывая омлет, даже случайно. Я делаю шаг назад, потом еще один. Печаль селится в позвоночнике. Мамина спина становится все более и более изогнутой. На этот раз отсутствуют две тарелки — матери и матиса. Она больше не ест с нами, хотя изображает, что ест. Делает себе бутерброд и все еще сидит во главе стола напротив отца. Словно Аргус она наблюдает, как мы пихаем белки в рот. На мгновение я представляю мертвого ребенка и злого волка, о котором рассказывала бабушка, укладывая нас под колючую лошадиную попону, когда мы оставались у нее. Злого волка схватили — и вспороли ему живот, чтобы спасти семерых козлят, а потом вложили туда камни и зашили его. Должно быть, матери в живот тоже вложили камень, думаю я, и поэтому она иногда бывает такой жесткой и холодной. Я откусываю кусок хлеба. Во время еды отец рассказывает о коровах, которые не хотят лежать в стойле, а предпочитают спать на бетонной сливной решетке, что вредно для вымени. Он поднимает в воздух кусочек омлета. «Не соленый», — говорит он, делая глоток кофе с недовольным лицом. и «Яйцо без соли, но хотя бы с кофе». «И снизу подгорел», — добавляет обе. «И скорлупа попадается», — продолжает Ханна. Все трое смотрят на мать, которая вдруг вскакивает из-за стола и бросает свой бутерброд с куминным сыром в мусорное ведро, а тарелку — в раковину. Она хочет, чтобы мы поверили, что она правда собиралась съесть этот бутерброд» и что это мы — причина потери ее веса. Она ни на кого не смотрит, словно мы корки от бутерброда, которые она всегда аккуратно срезает и кладет рядом с тарелкой, словно штрафные баллы, которые мы все равно получим. Повернувшись к нам в спину, она говорит, «Ну вот, вы вечно на его стороне». «Да это же просто несчастное яйцо», — говорит отец. Его голос становится ниже, знак того, что он ждет возражений. Порой, даже если никаких возражений нет, он заставляет окружающих передумать. Он нюхает поднятый ломтиком лета. Напряжение побуждает меня залезть мизинцем в ноздрю и достать оттуда козявку. Я мгновение смотрю на желтоватый шарик, затем кладу его в рот. Соленый вкус соплей меня успокаивает. Когда я хочу поднять мизинец еще раз, отец дергает меня за запястье. Сегодня день молитвы, не собирать урожай. Я быстро опускаю руку, толкаю язык в глотку так глубоко, насколько это возможно, и одновременно поднимаю нос. Это работает. Рот заполняется соплями, которые я могу проглотить вновь. Мать разворачивается. Она выглядит уставшей. — Я плохая мать, — говорит она. Смотрит на лампочку над кухонным столом. Пора уже накрыть ее абажуром. С цветами или без. Мы должны поднять матери настроение. Но когда мы начинаем разговор об этом, она отвечает, что об этом больше не стоит беспокоиться. Что она стара, а для нас это обернется лишними хлопотами. Нужно будет делить абажур и мебель после их смерти, как и все остальные вещи, на которые она больше не желает тратить деньги в ожидании судного дня. Я быстро встаю рядом с ней с тарелкой в руке. Футбол в школе учит нас занимать правильную позицию. Кто-то должен быть капитаном, нападающим или защитником. Я засовываю в рот слишком большой кусок яичницы. Это идеальная яичница, говорю я. Не слишком соленая и не слишком мягкая. Да, говорит Ханна, а в скорлупе есть кальций. Послушай их, женщина, говорит отец, не так уж ты и плоха. Он на мгновение усмехается и скользит ножом по языку темно красному с синей прожилкой снизу. Болотная лягушка в брачный период. Вылавливает шарик мюсли из хлебной корзины и осматривает его со всех сторон. Каждую среду перед школой мы забираем хлеб из деревенской пекарни. У хлеба истёк срок годности, и вообще-то он должен идти на корм куром, но в основном мы едим его сами. Отец говорит так. «Если цыплята от него не болеют, то и вы не заболеете». Но я все-таки иногда опасаюсь, что во мне начнут расти грибы, а кожа однажды станет сине-белой, как те хлебцы с травами, с которых отец срезает плесень большим ножом и затем дает нам. Я боюсь, что в конечном итоге я сгожусь только на корм куром Тем не менее, хлеб хорош на вкус, а визит к пекарю — лучшая поездка за неделю. Отец гордо демонстрирует свою добычу — булочки, улитки с глазурью и изюмом — Песочное печенье, хлеб на закваске, спекулос и пончики. Мать всегда охотится на круассаны, хотя считает, что они слишком жирные. Выбирает самые лучшие и ее успокаивает, когда мы их едим. Остальные идут цыплятам. «Я думаю, в этот момент мы бываем ненадолго счастливы, даже если отец утверждает, что счастье не для нас, а мы не для него, так же, как наша светлая кожа не предназначена для того, чтобы находиться на солнце дольше десяти минут» и поэтому мы вечно ищем тень и темноту. В этот раз нам достался еще один пакет с хлебом. Вероятно, это для евреев в подвале. Может, для них мать делает вкусные омлеты и обнимает их, а потом забывает крепко обнять нас, как я иногда обнимаю кошку соседки Лин, так что чувствую под шкуркой ребра, прижавшиеся к моему животу, а ее маленькое сердце бьется рядом с моим». В реформатской церкви на Насапе мы всегда сидим на передней скамейке утром, вечером и иногда днем на детской службе, чтобы все видели, как мы входим и знали, что, несмотря на нашу потерю, мы по-прежнему входим в Дом Божий, что доверяем себя Господу, несмотря ни на что. Хотя я все больше сомневаюсь, что все еще нахожу Бога достаточно славным, чтобы встретиться с Ним. Так я и узнала, что веру можно потерять двумя способами. Некоторые люди теряют Бога, когда находят, а другие, когда теряют самих себя. Думаю, что буду во второй группе. Воскресная одежда туго натянута на руках и ногах, как будто мерку сняли еще со старой версии меня. Бабушка сравнивает троекратный поход в церковь с завязыванием шнурков. Сначала делаешь прямой узел, потом петлю, связываешь их, а напоследок двойной узел, чтобы они наверняка не развязались так и слово с третьего раза запомнится как следует. А по вечерам вторника мы с обе и пара бывших одноклассников из начальной школы ходим на уроки катехизиса домой к преподобному Ренкема. Готовимся к конфирмации. Там его жена дает нам лимонад с сиропом и кусочек фриской из добы. Мне нравится ходить к ним, но больше из-за сдобы, чем из-за Слова Божия. Во время службы я тайно надеюсь, что кто-нибудь из стариков со скамейки на последнем ряду Они всегда садятся на последнюю скамейку, чтобы первыми двинуться домой. Упадет без сознания или почувствует себя плохо. Это происходит регулярно. Ты слышишь громкий стук стариковского тела, которое складывается, как молитвенник. И если кого-то приходится выносить из церкви, то по помещению проносится волна потрясения. Это волнение объединяет нас больше, чем все слова из Библии. Та самая волна, которая все чаще проносится сквозь меня только я такая не одна. Прежде чем начать петь псалом, мы, слегка повернув голову, следим, как упавший исчезает за углом. Бабушка тоже старая, но ее никогда не выносили из церкви. Во время проповеди я иногда фантазирую о том, что она упадет, и что я смогу вынести ее из церкви, как героя, чтобы все головы повернулись в мою сторону. Но бабушка бодра, как молодая буренка. По ее словам, Бог подобен солнцу, Он остается с тобой всегда, независимо от того, как далеко ты от него уходишь. Он всегда путешествует рядом с тобой. Я знаю, что она права. Я пробовала один раз убежать от солнца, обогнав его или поиграть с ним в прятки. Но оно всегда виднеется у меня за спиной или в уголке глаза. Я слежу за Обби, который сидит рядом со мной на скамейке. Его молитвенник захлопнулся. Тонкие страницы напоминают кожу нашей матери — Как будто с каждым псалмом мы переворачиваем и забываем ее. Обе ковыряет жидкую мозоль на ладони. Приближается лето, и стойла должны быть вычищены, чтобы оставаться безупречными в ожидании зимы. Мы никогда не живем в текущем сезоне, но всегда заняты следующим. Со временем пленка от волдыря твердеет, и ее можно скатать между пальцами. Мы обновляемся постоянно. Только отец с матерью больше не обновляются. Как Ветхий Завет, они повторяют все снова и снова. Слова, поведение, шаблоны и ритуалы. Даже если мы, их последователи, будем двигаться вперед, все дальше от них. Преподобный просит нас закрыть глаза и молиться за поля и урожай. Я молюсь за родителей. За то, чтобы мать выбросила силосную башню из своей упрямой головы и не заметила на чердаке, висящую на балке веревку, когда протирает пыль в моей комнате. Я думаю про веревку на каждой петле, которую рисую в тетради, на каждом узле, который завязываю на мешочке для хлеба, потому что клипс на крышке банки с сухарями больше нет. Я подозреваю, отец сознательно прячет их в кармане комбинезона. Иногда, когда я лежу на животе в кровати и двигаюсь на медведе, я фантазирую, что на кухне есть машинка, вроде тех, что стоят на прилавках в пекарне, которая запечатывает пластиковые хлебные пакеты красной резинкой. Тогда будет неважно, потеряем ли мы клипсы, и мать больше не будет грустить. Я смотрю на отца сквозь ресницы. У него мокрые щеки. Может, мы молимся не за урожай растений, а за урожай всех детей в деревне? Чтобы они смогли вырасти большими и сильными. И отец теперь осознает, что ему не хватило внимания для собственных полей, и одно из них затопила вода. Помимо еды и одежды, нам еще нужно внимание. Кажется, они забывают об этом все больше и больше. Я закрываю глаза снова и молюсь за жаб под столом за то, чтобы у них начался брачный сезон, и чтобы он перекинулся на отца и мать, и на евреев в подвале, хотя мне и не кажется справедливым, что им достаются все кукурузные хлопья и сосиски. Я открываю глаза только когда чувствую, как мне в бог тычут упаковкой мятных конфет. «У тех, кто долго молится, много грехов», — шепчет Обе.